Глава 8 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце 15-го, начале 16 веков. Образование российского государства. Конец 15 -го века многие историки определяют как переход от Средневековья к новому времени. Достаточно вспомнить, что в 1453 году пала Византийская империя. В 1492 году Колумб открыл Америку. Были совершены многие великие географические открытия. В странах Западной Европы наблюдается скачок в развитии производительных сил. Появляется книга печатания. 14-15 века в мировой истории получили название «Эпохи Возрождения». Конец 15-го столетия – это время завершения образования национальных государств на территории Западной Европы. Историки давно заметили, что процесс смены раздробленности единым государством – закономерный итог исторического развития. Объединение княжеств и земель периода раздробленности проходило в наиболее развитых странах Западной Европы в связи с ростом материального производства, обусловленного развитием товарно-денежных отношений и разрушением натурального хозяйства как основы экономики. Например, урожайность в передовых странах Западной Европы составила сам 5 и даже сам 7, то есть одно посаженное зерно давало, соответственно, урожай в 5-7 зерен. Это, в свою очередь, позволяло быстро развиваться городу и ремеслу. В странах Западной Европы начался процесс преодоления экономической раздробленности. Возникали национальные связи. В сложившихся условиях королевская власть, опираясь на богатство городов, стремилась объединить страну. Процесс объединения возглавлял монарх, стоявший во главе дворянства, господствующего класса того времени. Складывание централизованных государств в различных странах имело свои особенности. Сравнительный исторический метод исследования исторических процессов дает основание сказать, что даже при наличии соответствующих социально-экономических причин объединение может или вообще не произойти, или сильно задержаться в силу субъективных или объективных причин. Например, Германия и Италия были объединены только в XIX столетии, имелись определенные особенности и в образовании российского государства, процесс создания которого хронологически совпадает со многими западноевропейскими странами. Особенности образования российского государства Российское централизованное государство сложилось на северо-восточных и северо-западных землях Киевской Руси. Ее южные и юго-западные земли были включены в состав Польши, Литвы, Венгрии. Его образование было ускорено необходимостью борьбы с внешней опасностью, особенно с Золотой Ордой, а впоследствии с Казанским, Крымским, Сибирским, Астраханским, Казанским ханствами, Литвой и Польшей. Монголо-татарское нашествие и золото-ордынское иго затормозили социально-экономическое развитие русских земель. В отличие от передовых стран Западной Европы, образование единого государства в России происходило при полном господстве традиционного способа хозяйства России на феодальной основе. Это позволяет понять, почему в Европе начало формироваться буржуазное, демократическое, гражданское общество, а в России еще долго будут господствовать крепостное право, сословность, неравноправие граждан перед законами. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы в централизованное государство приходится на годы правления Ивана III и Василия III. Иван III Слепой отец Василия II рано сделал своего сына Ивана III соправителем государства. Он получил престол, когда ему было 22 года. За ним установилась слава расчетливого и удачливого, осторожного и дальновидного политика. В то же время отмечено, что он не раз прибегал к коварству и интригам. Иван III – одна из ключевых фигур нашей истории. Он первым принял титул «Государь всея Руси». При нем двухглавый орел стал гербом нашего государства – При нем был возведен сохранившийся до наших дней красный кирпичный московский Кремль. При нем была окончательно свергнута ненавистная золотардынская ига. При нем в 1497 году был создан первый судебник и стали формироваться общегосударственные органы управления страной. При нем в только что отстроенные грановитой палате принимали послов не из соседних русских княжеств, а от римского папы, германского императора, польского короля. При нем в отношении нашего государства стали использовать термин «Россия». Объединение земель Северо-Восточной Руси Ивану III, опираясь на мощь Москвы, удалось практически бескровно завершить объединение Северо-Восточной Руси. В 1468 году было окончательно присоединено Ярославское княжество, чьи князья стали служебными князьями Ивана III. В 1472 году началось присоединение Перми Великой. Еще Василий II Темный купил половину ростовского княжества, а в 1474 Иван III приобрел оставшуюся часть. Наконец, Тверь, окруженная московскими землями, в 1485 году перешла к Москве, после того, как ее бояре принесли присягу Ивану III, подошедшему к городу с большим войском. В 1489 году в состав государства вошла Вятская земля, важная в промысловом отношении. В 1503 году многие князья западных русских областей – Вяземские, Адаевские, Воротынские, Черниговские, Новгород-Северские – перешли от Литвы к московскому князю. Присоединение Новгорода Независимой от московского князя оставалась Новгородская Боярская республика, обладавшая еще значительной силой. В Новгороде в 1410 году произошла реформа посаднического управления. Усилилась олигархическая власть боярства. Василий Темный в 1456 году установил, что князь является высшей судебной инстанцией в Новгороде. Ежелбитский мир. Опасаясь потери своих привилегий в случае подчинения Москве, часть новгородского боярства во главе с посадницей Марфой Борецкой заключили соглашение о вассальной зависимости Новгорода от Литвы. Узнав о сговоре бояр с Литвой, Иван III принял решительные меры к подчинению Новгорода. В походе 1471 года участвовали войска всех подвластных Москве земель, что придало ему общий русский характер. Новгородцев обвиняли в том, что они отпали от православия к латинству. Решающее сражение произошло на реке Шелони. Новгородское ополчение, имея значительное превосходство в силах, сражалось неохотно. Москвичи же, по словам близких к Москве летописцев, как львы рыкающие, набросились на противника и более 20 верст преследовали отступающих новгородцев. Окончательно Новгород был присоединен к Москве через 7 лет, в 1478 году. Из города был увезен в Москву вечевой колокол. Противников Москвы переселили в центр страны. Но Иван III, учитывая силу Новгорода, оставил за ним ряд привилегий – право вести отношения с Швецией обещал не привлекать новгородцев к несению службы на южных границах. Городом теперь управляли московские наместники. Присоединение к Москве новгородских, вятских и пермских земель с проживающими здесь нерусскими народами севера и северо-востока расширило многонациональный состав российского государства. Свержение Золотоордынского ига В 1480 году была окончательно свергнута монголо-татарская ига. Это произошло после столкновения московских и монголо-татарских войск на реке Угре. Во главе орденских войск стоял Ахмат-хан, заключивший союз с польско-литовским королем Казимиром IV. Иван III сумел привлечь на свою сторону крымского хана Менглигерея, войска которого напали на владение Казимира IV, сорвав его выступление против Москвы. Простояв на Угре несколько недель, Ахмат-хан понял, что вступать в сражение безнадежно, А когда узнал, что его столица Сарай подверглась нападению со стороны сибирского ханства, он увел свои войска обратно. Русь окончательно за несколько лет до 1480 года прекратила платить дань Золотой Орде. В 1502 году крымский хан менгли Герей нанес сокрушительное поражение Золотой Орде, после чего ее существование прекратилось. Василий III 26-летний сын Ивана III и Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора Василия III, продолжил дело отца. Он начал борьбу за отмену системы уделов и вел себя как самодержавец. Воспользовавшись нападением крымских татар на Литву, Василий III в 1510 году присоединил Псков. 300 семей наиболее богатых Псковичей было выселено из города и заменено таким же числом из московских городов. Вечевой строй был упразднен, Псковом стали управлять московские наместники. В 1514 году в состав московского государства вошел Смоленск, отвоеванный у Литвы. В честь этого события в Москве был сооружен Новодевичий монастырь, в котором была помещена икона смоленской бога-матери, защитницы западных рубежей Руси. Наконец, в 1521 году в состав России вошла Рязанская земля, уже находившаяся в зависимости от Москвы. Таким образом завершился процесс объединения Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в одном государстве. Образовалась крупнейшая в Европе держава, которая с конца 15 века стала называться Россией. Централизация власти Раздробленность постепенно сменялась централизацией, Иван III после присоединения Твери получил почетный титул Божьей милостью государя всей Руси, великого князя Владимирского и Московского, Новгородского и Псковского, и Тверского и Югорского, и Пермского, и Болгарского, и иных земель. Князья в присоединенных землях становились боярами московского государя. Эти княжества теперь назывались уездами, управлялись наместниками из Москвы. Наместники также назывались боярами-кормленщиками, так как за управление уездами получали корм, часть налога, величина которого определялась прежней платой за службу в войсках. Местничество – это право на занятие той или иной должности в государстве в зависимости от знатности и служебного положения предков, их заслуг перед московским великим князем начал складываться централизованный аппарат управления. Боярская дума. Она состояла из пяти двенадцати бояр и не более двенадцати окольничьих. Бояри и окольничьи – два высших чина в государстве. Кроме московских бояр с середины 15 века в думе заседали и местные князья из присоединенных земель, признавших старшинство Москвы. Боярская дума имела совещательные функции о делах земли. Будущая приказная система выросла из двух общегосударственных ведомств – дворца и казны. Дворец управлял землями великого князя, казна ведала финансами, государственной печатью, архивом. При московском дворе в правлении Ивана III стал устанавливаться пышный и торжественный церемониал. Современники связывали его появление с женитьбой Ивана III на византийской принцессе Зои Палеолог, дочери брата последнего императора Византии Константина Палеолога в 1472 году. Судебник Ивана III В 1497 году был принят новый свод законов российского государства – судебник Ивана III. Судебник включал 68 статей и отражал усиление роли центральной власти в государственном устройстве и судопроизводстве страны. Статья 57 ограничивала право крестьянского перехода от одного феодала к другому определенным строком для всей страны. Неделей до и неделей после осеннего юрьева дня, 26 ноября. За уход крестьянин должен был уплатить пожилое, плата за годы, прожитые на старом месте. Ограничение крестьянского перехода было первым шагом к установлению крепостного права в стране. Однако до конца XVI века крестьяне сохраняли право перехода от одного землевладельца к другому. Русская церковь в конце XV – начале XVI веков. Русская церковь сыграла значительную роль в объединительном процессе. После избрания митрополитом в 1448 году рязанского епископа Ионы Русская церковь стала независимой. На западных землях Руси, вошедших в состав Великого княжества Литовского и Русского, в 1458 году в Киеве был поставлен свой митрополит. Русская православная церковь распалась на две самостоятельные митрополии – московскую и киевскую. Их объединение произойдет после воссоединения Украины с Россией. Внутрицерковная борьба была связана с появлением ересей. В XIV веке в Новгороде возникла ересь стрегольников. На голове принимаемого в монахи выстригались крестообразно волосы. Стрегольники полагали, что вера станет крепче, если она будет опираться на разум. В конце XV века в Новгороде, а затем в Москве, распространилась ересь жидовствующих. Ее зачинателем считали еврейского купца. Еретики отрицали власть священников и требовали равенства всех людей. Это означало, что монастыри не имеют права владеть землей и крестьянами. На какое-то время эти взгляды совпадали со взглядами Ивана III. Среди церковников также не было единства. Воинствующие церковники во главе с основателем Успенского монастыря Иосифом Волоцким резко выступили против еретиков. Иосиф и его последователи отстаивали право церкви владеть землей и крестьянами. Оппоненты Иосифлян тоже не поддерживали еретиков, но возражали против накопления богатств и земельных владений церкви. Последователей этой точки зрения называли нестяжателями или сарианами по имени Нила Сорского, уединившегося в скиту на реке Сори на Вологодчине. Иван III на церковном соборе 1502 года поддержал Иосифлян. Еретики были казнены. Русская церковь стала и государственной, и национальной. Церковные иерархи провозглашали самодержавца царем земным, властью своей подобным Богу. Церковное и монастырское землевладение сохранялось.